Глава 23 На горной высоте грохочет гром, Но мир в долине под горою. Коль ты вступил на лед, скользи по нем. Коль славы захотел, то будь героем. Томас Черчерт Встреча зверобоя с друзьями на барже Была тревожна и печально. Магиканин и его подруга сразу заметили по его обращению, что он не был счастливым беглецом. Несколько отрывочных слов объяснили им, что значит отпуск, о котором говорил их друг. Чингачгук призадумался. Уа по своему обыкновению старалась выразить зверобою свое сочувствие разными мелкими услугами, в которых обнаруживается женское участие. Однако через несколько минут они уже выработали нечто вроде общего плана действий на предстоящий вечер, и неосведомленному наблюдателю могло со стороны показаться, будто на барже все идет обычным порядком. Сумерки сгущались, и поэтому решили подвести ковчег к замку и поставить его на обычной стоянке. Решение это объяснялось отчасти тем, что все пироги уже опять были в руках их хозяев, но главным образом, чувством уверенности, которое возникло после сообщения зверобоя. Он знал, как обстоят дела у Гуронов и был убежден, что этой ночью Они не предпримут никаких военных действий. Потери, которые они понесли, заставляли их до поры до времени воздержаться от дальнейших враждебных попыток. Зверобой должен был передать осажденным предложение осаждающих. В этом и заключалась главная цель его прибытия в замок. Если предложение будет принято, война тотчас же прекратится казалось в высшей степени невероятным, чтобы Гуроны прибегли к насилию до возвращения своего посланца. Как только ковчег был установлен на своем обычном месте, обитатели замка обратились к своим повседневным делам. Поспешность в важных решениях столь же несвойственна белым жителям пограничной области, как и их краснокожим соседям. Женщины занялись приготовлением к вечерней трапезе. Они были печальны и молчаливы, но, как всегда, с большим вниманием относились к удовлетворению важнейшей естественной потребности. Непоседа чинил свои макасины при свете лучины. Чингачгук сидел в мрачной задумчивости, а Зверобой, в чьих движениях не чувствовалось ни хвостовства, ни озабоченности, рассматривал оленебой, карабин Хаттера, о котором мы уже упоминали и который впоследствии так прославился в руках человека, знакомившегося теперь впервые со всеми его достоинствами. Это ружье было намного длиннее обычного и, очевидно, вышло из мастерской искусного мастера. Кое-где оно было украшено серебряной насечкой, но все же показалось бы довольно заурядной вещью большинству пограничных жителей. Главные преимущества этого ружья состояли в точности прицела, тщательной отделке частей и превосходном качестве металла. Охотник то и дело подносил приклад к плечу, жмуря левый глаз. Он смотрел на мушку и медленно поднимал кверху дуло, как бы целясь в дичь. При свете лучины зажженной непоседой. Он проделывал все эти маневры с серьезностью и хладнокровием, которые показались бы трогательным любому зрителю, знавшему трагическое положение этого человека. Славное ружьецо непоседа! Воскликнул наконец Зверобой. Правда, жаль, что оно попало в руки женщин? Охотники уже рассказывали мне о нем. И я слышал, что оно несет верную смерть, когда находится в надежных руках. Взгляни-ка на этот замок. Даже волчий капкан не снабжен такой точно работающей пружиной. Курок и собачка действуют разом, словно два учителя пения, запевающие псалом на молитвенном собрании. Я никогда не видел такого точного прицела непоседа. Можешь быть в этом уверен? «Да, старый Том не раз хвалил мне это ружье, хоть сам он и не был мастак по огнестрельной части», ответил Марч, продевая ремешки из оленья и кожи в дырочки мокасина с хладнокровием профессионального башмачника. «Он был неважный стрелок, это надо признать, но у него были свои хорошие стороны, так же, как и дурные. Одно время я надеялся...» что Джудит придет счастливая мысль подарить мне оленебой.